«Держите, Леонора, и если потребуется какая-нибудь помощь, какая угодно». «Чего ж теперь?» — скупо ответила Леонора, принимая протянутый конверт и садясь за стол, к которому Страйк тоже пододвинул для себя стул, чтобы не напрягать ногу. «Ну что ж, тогда я вас покидаю», — сказал грейв «Извините, Леонора, мне очень неловко в такой ситуации приставать к вам с вопросами, но...» «Нет ли у вас дома экземпляра бомбикса «Мори»?» «Нету», — ответила она. Оуэн с собой забрал». «К сожалению, это может обернуться против нас. Э, нельзя ли мне посмотреть? Быть может, отдельные главы все же остались». Леонора уставилась на него сквозь большие старомодные очки. «Все, что от него осталось, все полиция забрала», — ответила она. «Вчера весь кабинет перелопатили». А потом замок навесили и ключ унесли. Мне теперь и самой туда не попасть. «Ну что ж, если полицейские так решили... Нет-нет», — сказал Уолдегрейв, — «я все понимаю. Не надо, не провожайте, я за собой закрою». Он прошагал по коридору, и они услышали, как хлопнула входная дверь. «И чего приходил?» — насупилась Леонора. «Не иначе как отметиться, что доброе дело сделал». Она извлекла из конверта открытку. На лицевой стороне красовались акварельные фиалки. Внутри были многочисленные подписи сотрудников. «Прогибаются теперь. Чуют, что виноваты», — сказала Леонора, бросая открытку на пластмассовую столешницу. «Виноваты?» «Они его не ценили. Книги нужно рекламировать», — в несвойственной ей манере продолжила она. «Книги продвигать нужно. Об этом издатели должны позаботиться». Они даже интервью на телевидении не могли для него устроить. Да и вообще ничего, что в таких случаях полагается. Страйк догадался, что она поет с голоса мужа. «Леонора», — он достал с кармана блокнот. «Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов?» «Ну, задавайте. Только я ничего не знаю». После того, как Оуэн... Пятого числа ушел из дому. Вы получали какие-нибудь известия от людей, которые с ним встречались или беседовали?» Она помотала головой. «Ни от знакомых, ни от родственников». «Ни от кого?» — сказала она. Чай выпьете?» «С удовольствием», — ответил Страйк. Не представляя, как можно есть и пить в такой грязи. Но ему требовалось разговорить Леонор. «Насколько близко вы знали сотрудников издательства, где печатался Оуэн?» — спросил он, пока хозяйка шумом наполняла из-под крана чайник. Она пожала плечами. «Да кого я там знал? Видела раз этого Джерри, когда Оуэн автографы раздавал». «Значит, в Роупер Чарт, вы ни с кем не сдружились?» «Нет. А с какой стати? К ним Оуэн ходил, а не я». «И и море не считали» как бы, между прочим, уточнил Страйк. «Я ведь уже говорил, Я не читаю книжки, покуда они не изданы. И чё ко мне все пристают с одним и тем же?» Леонора подняла голову от пластикового пакета, в котором пыталась раскопать печенье. «А с телом-то что случилось?» — внезапно спросила она. «Как Оуэн помер? От меня скрывают. Зубную щетку его забрали, чтобы пробу на ДНК сделать для опознания. И почему меня не пускают на мужа посмотреть?» Подобные вопросы Страйку не раз доводилось слышать от вдов, от безутешных родителей. Как всегда, он отделался полуправдой. «Тело долго пролежало в помещении», — сказал он. «Что значит «долго»?» «Еще точно не установлено». «А что с ним случилось-то?» «Думаю, пока что и об этом нельзя судить наверняка». «Но должны же они...» Леонора осеклась, потому что в кухню вернулась Орландо, уже без орангутанга, но с ворохом ярких рисунков. «А Джерри где?» «На работу пошел, ответила Леонора. «Волосы у него красивые, а у тебя некрасивые», — сообщила она Страйку. «Голова вся курчавая». «Я и сам не рад», — подыграл ей Страйк. «Некогда ему сейчас картинки рассматривать, Додо». Раздраженно одёрнула ее мать. Но Орланда, как ни в чем не бывало, разложила листки на столе. «Это я сама нарисовал». В этих каракулях можно было различить цветы, рыбок и птиц. На оборотной стороне одного листка просвечивало детское меню. «Очень красиво», — похвалил Страйк. «Леонора, как вы считаете, полицейские во время обыска в кабинете нашли хоть что-нибудь, имеющее отношение к бомбиксу моря?» Нашли, сказала она, опуская чайные пакетики в кружке со сколами по краям. Две старые ленты от пишущей машинки за стол завалились. А эти из кабинета выходят и спрашивают, где, мол, остальное? А я им говорю, а он, уходя, все с собой забрал. Мне нравится у папы в кабинете, объявила Орланда. Папа мне бумажку для рисования дает. В кабинете у него такая свалка, посетовала Леонора, включая чайник. Полицейские долго там копались. А еще тетя Лис туда заходила, сказала Орландо. Когда это? Леонора, держа в руках две кружки, испепелила дочь взглядом. Когда ты в уборной сидел, ответила Орланда. Она тогда пришла и к папе в кабинет. Я сама видел.